«Ты хочешь сказать, что ты меня бросаешь?» Проговорил Чарли, и глаза его увлажнились. Потом он обнял Кэрл и они заплакали. «Почему?» «Ну почему это должно было случиться именно с нами?» Снова и снова спрашивал Чарли. Ее решение казалось ему немыслимым, невозможным. Он не мог себе представить, чтобы она когда-нибудь отважилась на такое». И все же она уходила. И что-то в решительном выражении ее лица подсказывало Чарли, что Кэрол твердо решила связать свою дальнейшую судьбу с Саймоном. Что он мог сделать? Попросить ее перестать встречаться с ним? Сходить с Кэрол к психологу-консультанту по вопросам семьи и брака? Упасть перед ней на колени? Да что угодно. Чарли готов был на все, лишь бы Кэрол не бросала его. Кэрол со своей стороны тоже прилагала огромные усилия, чтобы сохранить их отношения. Она согласилась пойти к консультанту, и даже не встречалась с Саймоном целых две недели. Однако задолго до конца этого срока она поняла, что не может без него жить. И мысль эта едва не свела ее с ума. Чарли начал бесконечно раздражать ее, Кэрол постоянно срывалась. Чарли, в свою очередь, тоже не оставался в долгу. И в огне этих яростных словесных баталий безвозвратно гибли последние крохи понимания и сочувствия, которые они все еще питали друг к другу. Теперь они начинали ссориться каждый раз, когда оказывались вместе. И в эти минуты Чарли очень хотелось кого-нибудь убить. Втайне он мечтал о том, чтобы Саймон подвернулся ему под горячую руку. В этом случае он выместил бы на нем всю горечь и боль, которые скопились в его душе за последние месяцы. Кэрол Чарли по-прежнему не питал никакой неприязни. Ему казалось, что он хорошо понимает те одиночества и разочарования, которые испытывала Кэрол. Ну, например, когда он отправлялся в длительные командировки, и ей приходилось подолгу жить в одной в их крошечном коттедже. Со стороны действительно могло показаться, что их отношения вовсе не напоминают отношения супругов. Скорее, отношения двух старых друзей — которые так долго жили в одной комнате, что прекрасно приспособились один к другому. Но ведь он знал, что на самом деле это не так. Но почему тогда Кэрол обвинила его в эгоизме? И в том, что он не относится к ней так, как Саймон? Или все дело сводилось к тому, что, возвращаясь из очередной поездки, Он так уставал, что не замечал ее до тех пор, пока они не оказывались в одной постели и не наступало время заниматься любовью. Но ведь он же объяснил ей, что это его собственный, патентованный и строго индивидуальный способ возвращения к домашней жизни, от которого он так долго был оторван. И, по мнению Чарли, этот способ выражал его истинные чувства гораздо красноречивее, чем любые слова». Нельзя же, — говорил он, — быть настолько ограниченным, чтобы не принимать во внимание естественную разницу между мужчиной и женщиной. Так как взаимные упреки становились все более мелочными, разделявшая их пропасть росла и росла. Чарли был совершенно потрясен, когда на приеме у психолога-консультанта Кэрл неожиданно заявила, что, как ей кажется, Их брак сам в был заключен для Чарли, ради Чарли и в интересах Чарли.